Эпилог. Наш день настал. Сегодня всё по-настоящему, без фальши и притворства. Мама поправляет подол моего пышного платья. Я невеста. Как же классно это звучит, и как же хорошо, что любимая мамочка всё-таки приехала ко мне на свадьбу. Она перестала обижаться и поверила в искренность наших с Даниилом чувств. Волнуешься? спрашивает она. Есть немного. Отвечаете, ребят, кружево красивейшего платья. Ещё лучше, чем в нашу первую свадьбу. Тогда я даже подумать не могла, что моё платье будет таким восхитительным. Тук-тук. Можно? Раздаётся стук в дверь. Переглядываемся с мамой. Свекровь, мама Даниила, проверяет, всё ли идёт по плану. Заходите, Алиса Петровна. Какая же ты красотка! Восхищается свекровь. Мама смотрит на неё немного недоверчиво. Всё никак не привыкнет, что меня с такой теплотой приняли в эту особенную семью. Она-то думала, что у богатых всё по расчёту. Так и есть, наверное. Мне просто повезло выйти по любви, и очень даже удачно, ведь мой Даниил самый замечательный на свете мужчина. Спасибо вам, отвечаю. Со свекровью повезло не меньше, чем с мужем. Правда, мне кажется, что не хватает кое-какого штриха. говорит она. Какого это штриха? сводит брови мама. Переглядываемся с ней. Всё должно быть идеально, но Алиса Петровна держит интригу, протягивая мне небольшую коробочку с бантом. Что это? беру с намерениям сердца. Сегодняшний день наполнен приятными сюрпризами, и я чувствую себя королевой. Открой. Там мой подарок на свадьбу. Дрожащими руками снимаю бант и застываю, глядя на серьги, с которых всё началось. Боже, ваши фамильные серьги, они нашлись? А ведь я совершенно забыла. Внутри столько эмоций, не передать словами. Как же я волновалась, а потом все так закрутилось, понеслось. Если бы Даня не подкинул их в мою сумку, если бы я не пробралась на его свадьбу, ни к чему думать про эти «если бы». Наша история такая, какая есть. Мы заслужили свое счастье. Вова вернул их в семью. «Сказал, что у тебя украл их какой-то мошенник-таксист. Я не стала вникать в подробности, но жутко рада, что наша семейная реликвия цела, и мне кажется, что пришло время окончательно передать серьги тебе. По-моему, они отлично подходят к этому образу. Как вы считаете, Елена?» Мама распахивает глаза, а потом медленно кивает. Она мысленно подсчитывает в уме стоимость серёжек и едва не падает в обморок. «По её мнению, такие вещи нужно держать под замком или в музее». Но я знаю, что достойно носить их. Да и Дениил оценит, однозначно. Очень красивые серьги. Катя, прошу тебя, не потеряй. Напутствует мама и сжимает мою руку. На этот раз только если с ушами. Шучу, и женщины начинают смеяться. Напряжение исчезает. Я горячо благодарю свекровь и обнимаю их с мамой, смахивая слёзы счастья. Сегодняшний день ничего не обратит. Даже хмурое небо, ведь не зря говорят, что дождь на свадьбе к самому счастливому браку. И вот сквозь серое небо проглядывают лучи солнца. Наша церемония проходит на лужайке перед старинным замком, который словно сошёл с картины о рыцарях и принцессах. Я будто бы попала в настоящую сказку наяву. Стены замка увиты зелёным плющом, создающим невероятное впечатление пересечения древних времён и новой жизни. будущего, которое совершается прямо здесь и сейчас, нашего светлого будущего. Около замка расположились белоснежные шатры. В воздухе витает аромат цветов, играет лёгкая музыка. Сегодня здесь нет симфонического оркестра, только трио скрипачей. Этого достаточно, чтобы добавить романтики церемонии. Арка, стилизованная под полупрозрачную стену замка, украшена белоснежными гвоздиками. Бархатные нежные цветы воздушным облаком лежат на сером камне. Дорожка к арке устлана лепестками белых роз. Я мягко ступаю к своему мужу, Даниилу, который смотрит на меня со смесью восхищения и обожания. Мне нравится его взгляд. Наверное, так же я смотрю на него. Красивого, высокого, наряженного в смокинг. Мой принц из сказки. «Моя девочка, ты прекрасна». ты самое лучшее, что случилось со мной за всю жизнь, шепчет он, заглядывая под фату. Мы берёмся за руки, и никого не существует в этот миг. Только он, я и наши сердца, которые бьются в одном ритме любви. Дорогие жених и невеста, у вас есть то, что ищут миллионы, а обретают лишь избранные это любовь. Именно она соединяет сердца и судьбы, мысли и стремления на пути к великому искусству супружеской жизни. Жить для счастья любимого человека. Создание семьи — это начало доброго союза двух любящих сердец и сегодня самое прекрасное и незабываемое событие в вашей жизни. С этого дня вы пойдете по жизни рука об руку, вместе переживая и радость счастливых дней, и огорчения. Слушаю торжественную речь и до сих пор не верю в то, что это не сон. И только голос церемонии мистера возвращает в реальность.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 А я слушаю лишь то, что шепчет мне мой суженый. Мы слишком увлечены друг другом. Всё остальное теперь фон, декорации. Чувство сказочности и волшебства преобразуется в невероятную страсть. Даниил разжигает во мне настоящий огонь. Наша любовь взрывоопасна. Поправляя фату и нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, ожидая, когда закончится официальная часть, обмениваюсь горячими взглядами со своим любимым. Сегодня самое прекрасное и незабываемое событие в вашей жизни, которого мы так трепетно ждали. Сегодня, стоя здесь руко об руку, вы волнуетесь, но поверьте, не меньше вас, а возможно, даже больше волнуются люди, которые подарили вам жизнь, ваши родители. Пройдут годы, и на их месте будете стоять вы, а здесь будут стоять уже ваши дети. И точно так же, как сегодня волнуются и радуются они, будете радоваться вы и плакать, услышав слова благодарности от своих детей, и гордиться ими так же, как сегодня гордятся вами. И как бы ни была насыщена событиями ваша жизнь, мы верим, что у вас всегда найдётся время, чтобы выслушать мудрый совет родителей. И тогда гордость и уважение в семье продлятся на многие поколения вашего рода. Регистратор делает драматичную паузу. сжимая руку мужа в ожидании главного вопроса в своей жизни. «Согласны ли вы, Даниил, принять в жены Екатерину? Любить и беречь ее? Хранить, оберегать от всех бед и ненастья?» «Да, разумеется, согласен», — поспешно соглашается, глядя на меня голодными глазами. «Уверена, он так же, как и я, хочет скорее отделаться от формальностей и мысленно уже давно проверяет на прочность огромную кровать в нашем замке для новобрачных». Да, так и есть. На медовый месяц для нас арендован целый замок. Не пропадать же ему в конце концов. Представляю нашу супружеская ложе с балдахинами и десятью перинами, как в сказках, и на лице застывает озорная улыбка. А вы, Екатерина, согласны? Беречь друг друга, быть вместе и в горе, и в радости, в богатстве и бедности. Молчу. На этот раз я вовсе не сомневаюсь. Воспоминания уносят на нашу первую свадьбу. Когда на этот вопрос был такой же ответ, но я не могла даже предположить, что он будет роковым. Ирония судьбы, случайная встреча, и вот всё повторяется. И несмотря на торжественный момент, я начинаю хихикать. В последнее время смена настроения для меня нормальная практика. Так что я размазывала тушь, расчувствовавшись от трогательной речи своего мужа, а теперь меня пробивает на смех. Катя, ты любишь меня? Отвечай немедленно. Я начинаю переживать. Возволнованно спрашивает Даня, чувствуя затянувшуюся паузу. Хочешь стать моей целиком и полностью? Обещаю, что ты не пожалеешь. Мы будем вместе в радости, богатстве и даже смерть нас не разлучит. Нас вообще никто не разлучит. Я тебя привежу к себе и буду рядом постоянно. Хочешь? Да. Я безумно тебя люблю и безусловно согласна стать твоей женой. Во второй раз и на всю жизнь. Выпаливаю, глядя в любимые глаза. Былка и речь Даниила снова заставила меня расчувствоваться. Церемониямейстер одобрительно кивает, пропуская мимо ушей то, что формально мы уже женаты. Сегодняшняя церемония для тех, кто не присутствовал на прошлой. Осознанная, желанная и душевная свадьба. Но даже постановочная она более настоящая, чем прошлая, потому что мы отдаём себе отчёт в том, что готовы к этому. Рядом только близкие и родные. Моя мама Алиса Петровна, Вова, Максим Лабанов со своей Настюшей и детьми, и даже дядя. Он проронил искупую мужскую слезу провожая меня к алтарю. Между делом, восхищаясь моим везением и статьёй, которую я написала, мы вывели на чистую воду Кэтрин и её семью. Эксклюзив имел такой успех, что Китти М теперь очень известная и высокооплачиваемая журналистка. Мой график расписан на месяцы вперёд, но, конечно, я приступлю к работе только после медового месяца. Вряд ли Даня выпустит меня из своих объятий раньше срока. Прошу скрепить подписями ваше желание стать супругами. В знак твёрдости ваших намерений и бесконечности любви обменяйтесь обручальными кольцами. Скрипка начинает играть громче, и я вижу, как по дорожке к нам идёт маленькая девочка, наряженная в костюм ангелочка. Это безумно мило. У неё в руке подушечка для колец с нашими обручальными кольцами. Даниил осторожно берёт у девочки колечки, и она радостно убегает к родителям. А Даня надевает кольцо мне на палец и целует мою руку. Я с трепетом и волнением надеваю кольцо ему на безымянный. Бабочки порхают в животе от счастья. Этот момент наконец-то свершился. Мы официально и неоспоримо при свидетелях стали мужем и женой. Поздравляю. И властью данной мне законом объявляю вас мужем и женой. «Можете поцеловать невесту!» — разрешает церемонии мистер, и Даниил охотно пользуется своим правом, словно в первый раз. Целует так же сладко и головокружительно хорошо. На нас летят лепестки роз и конфетти, а мы наслаждаемся поцелуем где-то на седьмом небе, вдалеке от этого мира. Прикрываю глаза и вспоминаю, как это было в первый раз. Его вкус жвачки и азарта. И то, как хотелось, чтобы все это стало по-настоящему. В заправду. Мечты сбываются, главное верить. Кис. А ты надела тот комплект с котятами? игриво шепчет Дани в перерыве между нашим вкусным поцелуем. Его забавная просьба перед свадьбой сначала рассмешила меня, а потом заставила проявить фантазию и креативно подойти к выбору белья. Ну ничего. Даниил Иосифович, вам точно понравится. Делаю загадочное лицо и обнимаю своего принца. Узнаешь совсем скоро. А пока? Что? Принесёшь мне тарелку с икоройчкой? О, очень хочется. Запахи цветов у арки сменяются вкусными ароматами барбекю, ожидающего нас. Для гостей приготовлен настоящий пир горой. Для тебя, любимая, хоть целый рыбзавод, подмигивает Денил. Это не только для меня, кладую его руку на свой живот демонстративно, на камеру. Невеста беременна, и мы это не скрываем. Пусть все знают о нашем счастье. Главное, не налегай на солёненькое, киса. У меня на тебя большие планы. Даня целует меня в макушку, и мы начинаем смеяться. Наша семейная жизнь точно будет не скучной. В этом я ничуть не сомневаюсь. Конец книги. Текст читал Максим Полтавский.